Любой резкий жест пугает их, и они пытаются улететь. Так что медленно подойди ближе и говори тихо. Но ведь вы держите его на кожаном ремешке, удивился Уильям, указывая на ремешок, привязанный к ноге сокола. Мальчик приблизился, чтобы лучше рассмотреть птицу. Да, мальчик мой. И когда она, а это самка, так вот, Когда она будет пытаться взлететь, испугавшись резкого движения, то может пораниться. — Вот как! Понятно! — лицо Уильяма прояснилось. — А как ее зовут? — спросил он, склонив голову набок. — Принцесса Небес! — Гийом улыбнулся. — А можно ее погладить? — Ты можешь попытаться, но будь осторожен. Уильям робко подошел ближе. Он отводил взгляд, наблюдая за птицей лишь краем глаза. «Молодец!» — похвалил его Ле-Маришаль. «Если она забеспокоится, ты должен быстро, но без резких движений отойти». «Договорились?» Уильям кивнул. Его так и распирало от гордости. Он подошел совсем близко к птице, медленно поднял правую руку и погладил принцессу по груди. Сокол нисколько не беспокоился». Что очень удивило, Лема решали, ведь принцесса не каждому позволяла к себе прикасаться. К его оруженосцу, Джеффри, она привыкала целую вечность. Завидуя мальчику, оруженосец тоже подошел ближе, передразнивая походку у Ильяма. Испугавшись, сокол попытался взлететь. «Ты не должен к ней прикасаться! Видишь, ты ее пугаешь!» — прошипел Джеффри. «Я?» Уильям смерил его презрительным взглядом, а потом повернулся к Ле-Маришалю. «Ты дурак, Джеффри! Это ты ее спугнул!» шепотом проворчал Гийом, стараясь не беспокоить птицу. По его рассерженному взгляду, брошенному на оруженосца, было видно, насколько он взбешён. Уильям по-прежнему стоял неподвижно, и когда сокол успокоился... Мальчик погладил его еще раз. «А у тебя ловко получается», — похвалил его Гийом. «Я уже находил голубей, чибисов, соек и других птиц. Иногда я нахожу гнезда, брошенные матерью. Тогда я сам выращиваю птенцов», — рассказывал Уильям, сияя от удовольствия. «Я даже однажды выходил раненого ворона. Он был очень смышленый, но потом он и летел. «Брачный сезон!» — смущенно улыбаясь, мальчик залюбовался соколом искоса. «Мальчик мой! С обычными птицами у соколов мало общего. Хищные птицы боятся людей, даже ненавидят их. Они их на дух не переносят, чтобы приручить сокола. Сокойничие называют это украшением и заставить его охотиться на людей». Требуется большая ловкость и безграничное терпение. Сокол не стремится быть рядом с людьми. Наоборот, он их избегает. Он любит свободу. Однако именно потому, что сокола приручить так трудно, соколиная охота считается благороднейшим из всех видов птичьей охоты. «Уильям!» — послышался громкий женский голос. Элен выглянула из кузницы. «О, Господи! И где этого мальчонку снова носят?» — раздраженно воскликнула она. Увидев Лема Ришаля, она вытерла грязные руки о платье, заправила пару выбившихся локонов под платок и приблизилась к нему.